Глава 6. Немногие представительницы ее поколения могли похвастаться тем, что вышли замуж именно за того мужчину, которого впервые полюбили. Но как только Изабелла Хейден увидела Лорена Антуана Деланси, она поняла, что встретила своего суженого. Это открытие, посетившее ее во время исполнения романса для скрипки с оркестром Бруха, стало для Изабеллы полной неожиданностью.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 Даже Викарий сказал, что 12-летняя разница в возрасте и культурная пропасть между французами и англичанами, Викарий явно намекал на потенциальных любовниц, может привести к крушению их брака. Однако Лорен ответил на все наветы недоброжелателей типичным для французов пожатием плеч и еще более бурным приливом страсти к юной девушке с длинными спутанными волосами.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 Сказал он ей как-то вечером с типично парижским высокомерием, когда она предъявила ему претензии по поводу невымытой посуды, ну и вообще того, что у нее связаны руки, что она устала и утратила интерес к сексу. Она шевырнула ему в голову радионяню. А на следующее утро, обнаружив отколотый кусок штукатурки, поняла, так больше продолжаться не может. Лорен ее поддержал.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 Впервые за последние несколько недель она была совершенно свободна. Два часа назад она проводила детей в школу. Тьери, увернувшись от ее поцелуя, побрел прочь. Школьная форма неловко топорщилась у него на спине. Кити же, со свойственной ей решительностью, не оглядываясь, пошла вперед. Изабелле давно хотелось от всех отдохнуть. Господь свидетель, ей просто необходимо было побыть одной.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 окупировавший полусгнивший пень, затем подняла глаза на хмурое небо, просвечивающее сквозь ветви деревьев. Воздух был перенасыщен влагой и Изабелла прикрыла рот шарфом, а затем резко выдохнула, чтобы почувствовать ласкающую кожу теплую струю воздуха. Земля под ногами пахла мхом, мокрым деревом и лесной подстилкой, что резко контрастировало с въевшимся в стены испанского дома запахом сырости, заставляющим ее ломать голову над тем, какие именно процессы гниения и распада происходят внутри. Где-то хрустнула сухая ветка, и Изабелла замерла.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 тонкие струйки пара Изабелла настолько зачаровала это зрелище, что она даже не успела испугаться. Она смотрела на оленя во все глаза, не переставая удивляться, как в их плотно застроенной, перенаселенной маленькой стране еще могли сохраниться островки дикой природы, где водятся столь прекрасные животные. Она даже тихо уикнула, и звук этот разрушил чары. Олень в два прыжка достиг поля. Изабела посмотрела ему вслед и невольно вспомнила отрывок из симфонии номер три Дитерса фон Дитерсдорфа Превращение Актеона в Валеня. Животное замедлило бег и остановилось, настороженно поводя головой, а у Изабеллы тем временем в голове фанфарами звучали вступительные арпеджио, символизирующие юного охотника, вкрадчивая адажио для флейты, передающие журчание ручейка и шепот ветра. Неожиданно тишину разорвал звук выстрела. Олень рванулся с места, увязая копытами в раскисшей земле.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 что я пытался отогнать оленя от всходов зерновых? Скажу, что вы охотились на моей земле. Это не ваша земля. В его речи слышалась легкая картавость. С чего вы взяли? Земля принадлежит моему Томакарте. Отсюда до тех деревьев. И у меня есть разрешение делать здесь все, что угодно. Изабели показалось, что при этих словах он бросил многозначительный взгляд на ружье. Вы что?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 Изабеле с трудом удалось расслышать его прощальные слова. «Тогда вам придется научить его не нарушать границ чужой собственности». Пока она смотрела ему вслед, ей неожиданно вспомнилась последняя часть симфонии фон Деттерсдорфа. На самом деле олень и был тем самым юным охотником. Он превратился в дикое животное, когда, бродя по лесу, увидел то, что не следует видеть, и в результате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 вошла женщина. Она на секунду остановилась в дверях, удивленно оглядываясь по сторонам, словно что-то искала. На ней было длинное синее бархатное пальто с измазанным грязью подолом. Фамильное сходство подсказало Асаду, кто она такая. «Миссис Делленси?» «Прошу прощения, я только уберу вот это», — сказал он и, поймав ее удивленный взгляд, добавил. Сюда редко заходят случайные посетители. Вы с вашей дочерью очень похожи. О, Кити, ну, конечно, конечно. Вы в порядке? запнувшись, спросил он. Вы выглядите немного испуганной. Она поднесла руку к лицу. Прекрасные бледные руки, отметил про себя Асад, длинные белые пальцы. Она все дрожала. Скажите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 А как он выглядел? Поинтересовался Асад и, получив исчерпывающее описание, сказал. Похоже на Байрона, бывшего лесничего мистера Потисворта. Теперь он выполняет кое-какую работу для Мэта, но, насколько я знаю, у него помповое ружье. Мэт Макарти. Переварив полученную информацию, она, похоже, немного расслабилась.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 Дарджилинг. Она похожа на девушку Дарджилинг Джиллинг из аниме». Асад протянул ей чашку чая и задумчиво склонил голову на бок. «Почему вы не попросили вашего поверенного показать вам документы на право собственности?» «А разве он мне покажет?» «Полагаю, что да». «Большое вам спасибо. К сожалению, я совершенно не разбираюсь в подобных вещах. У меня раньше не было опыта... землевладения». Они сидели в расслабляющей тишине, потягивая чай. Асад украдкой посматривал в ее сторону, пытаясь запомнить некоторые подробности, которых непременно будет от него требовать Генри. Одета весьма экстравагантно. Правда, если не брать в расчет пальто, все в приглушенных коричневато-зеленоватых тонах, которые так любят местные дамы. Бледные тонкие руки...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 такой беззащитной, и он решил не усугублять ее горести. Тем более, что утверждать наверняка он ничего не мог. «А ты так ничего и не заметил?» Мэт оторвал взгляд от кружки с пивом и заглянул в чуть раскосые зеленые глаза Терезы. Она была так близко, что он чувствовал аромат ее духов, пробивавшийся сквозь запахи кухни и пива. «Чего именно не заметил?» «Что во мне?»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 «Новая губная помада?» «Не-а». Он залпом осушил кружку. «Ну, тогда не знаю. Все эти игры не по мне». Их взгляды встретились. или? говорили ее зеленые глаза, и он вспомнил, как неделей раньше она извивалась под тяжестью его тела в своей спальне. Мэтт почувствовал некоторое напряжение в паху и бросил взгляд на часы. Он обещал Лори вернуться к 7.30. «Мэтт!» Резко развернувшись, Мэтт увидел Байрона, взгромоздившегося на соседний табурет. «Ну, ты как? Попивку?" спросил Мэтт. Байрон кивнул, и Мэтт махнул рукой Терезе. «Стелла, пожалуйста». «Ты что, сдаешься?» — надулась Тереза. «Неужто нельзя дать человеку спокойно попить пиво?» — рассердился Мэтт и, отвернувшись от Байрона, добавил. «Ладно, сдаюсь. Если честно, то я грешным делом...»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 Я видел сегодня одного самца, а вчера еще нескольких. Ну, выстрелил пару раз, чтобы спугнуть их, но они непременно вернутся. Только этого нам не хватало. Они обгладывают саженцы. Приглядывай за ними. Ваша новая соседка наорала на меня из-за того, что я, дескать, пугаю животных. Да неужели? Фактически обвинила меня, что я в нее целился. Байрон явно чувствовал себя неловко. Но я не знаю. Может, она захочет раздуть скандал? Может, надо было ей сказать, что ружье помповое?» Мэт буквально покатился с хохоту. «Господи, благослови детей и зверей, а еще горожанок. Небось, хочет спасти всех наших Бэмби, не так ли?» «Грандиозно!» — воскликнул Мэт и, бросив взгляд в сторону направляющейся к ним Терезы, продолжил. «Когда в следующий раз увидишь ее, скажи, что мы организуем заказник специально для нее».